На палубе царило полное смятение. Люди растерянно бегали взад и вперед, собираясь спустить маленькие одноместные аэропланы, целая флотилии которых находилось на каждом военном марсианском корабле. Все скорее и скорее мчалось судно к черному столбу. В следующее мгновение оно должно было удариться о него. Тогда я увидел, что был поднят сигнал «Спасайся, кто может!» И сотня маленьких аэропланов, как рой бабочек, отделилась от палубы. Но едва они успели взлететь, как передний конец каждого из них круто повернулся по направлению к столбу, и все они с неимоверной быстротой понеслись в том же направлении, в котором летел и большой корабль. Минуту спустя произошло столкновение. Люди были сброшены с палубы и разлетелись во все стороны, а корабль упал на груду обломков у подножия столба. За ним, как град, посыпались маленькие аэропланы, из которых каждый со всего размаху ударялся о столб. Я заметил, что поврежденные аэропланы при падении все время касались столба, но падение их было не так быстро, как это можно было бы ожидать. Внезапно я понял тайну столба, понял причину, почему ни один корабль, перелетевший через ледяной барьер, не возвращался обратно. Столб представлял собой сильнейший магнит. Он неудержимо притягивал к себе алюминиевую сталь, из которой строятся все барсумские суда. Как только корабль попадал в радиус его притягательной силы, ничто не могло предотвратить конца». Я узнал впоследствии, что столб установлен как раз над магнитным полюсом Марса, но не знаю, усиливало ли это обстоятельство его притягательную силу. Я не ученый, а воин. Наконец-то я мог объяснить долгое отсутствие Тардас Морса и Морса Каяка. Эти отважные смельчаки не побоялись опасности таинственного севера, чтобы отправиться на поиски Картериса, и сами погибли. Как только упал последний аэроплан, чернобороды и желтые воины, как саранчаны, летели на обломки. Они забирали в плен оставшихся в живых и иногда приканчивали мечом тех из раненых, которые, казалось, не были настроены мирно сносить насмешки и оскорбления. Несколько красных людей мужественно дрались с жестоким врагом, но большинство было так подавлено ужасной катастрофой, что покорно дали одеть на себя цепи. Заковав последнего пленника, наш отряд вернулся в город, у ворот которого мы встретили свору аптов с золотыми ошейниками. Каждый из них выступал между двумя воинами, державшими его на золотой цепи. За воротами воины выпустили лютых зверей, и они бросились к зловещему черному столбу. Мне не нужно было спрашивать, для какой цели. Если бы в городе Кадабра не было тех, кому моя помощь была нужнее, чем этим несчастным... умирающим на обломках, я кинулся бы на этих страшных чудовищ, которые были посланы, чтобы раздирать и пожирать людей. У меня была другая задача, и мне пришлось с поникшей головой последовать за желтыми воинами и благодарить судьбу, которая помогла мне получить такой легкий доступ в столицу Солензия-Олла. Очутившись в городе, мы без труда отделились от наших попутчиков и направились в гостиницу».